Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился. Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак-отец окрестил мальчика редким именем Леверий. Леверий, в просторечии Ливка рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Глянула война. Ливка подделал года в метрике и пятнадцатилетним юнцом удрал добровольцем на фронт. А графина Северинна, вообще болезненная, не вынесла удара слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой перед самой революцией. Кончилась война, вернулся Ливерий. Кто он? Это герой-прапорщик с тремя крестами?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 Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание. У самого другие слабости — трубка и семинарская славянщина. Ничтоже сумнявшийся, ежей по понежи. Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется по целым дням, не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильчика, холодные серые глаза... Да, чуть не забыл подробности. С.Р. выбран от края в учредительное собрание. Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах — политические противники? Ну, номинально, разумеется. а в действительности Тайга с Ворыкиным не воюет. Однако продолжаю. Остальные Тунцевы, свояченицы Аверкия Степановича по сей день в Юрятине, девы вековушие, переменились времена, переменились и девушки, старшая из оставшихся Авдотья Севериновна, библиотекаршая в городской читальне, милая черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности, «Ни с того ни с сего зардеется, как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчехается раз до двадцати, со стыда готова сквозь землю провалиться».